Глава третья. Кахон проистекал с севера, где его питали далекие ледники и скопления горных снегов. Тысячи ключей и ручьев находили друг друга, разрастались вширь и крепчали, когда сливались вместе, словно нити, сплетающиеся в веревку. Стоянки лесорубов подкидывали в течение бревна, но кроме отдельных участков русло было слишком мелким, а вода бурной для лодочных переходов. Последний порог расположился чуть севернее Китамара. Его утесы, ныне пониже, чем некогда, гложет неустанный поток. Пройдет вечность, прежде чем река перестроит под себя этот край, дабы течь ровно и гладко. Но ее воды неспешны, терпеливы, могучи. Придет срок, и она одержит победу в противостоянии с сушей. Да и пороги не единственное из мест, где Кахон проявлял свою бессознательную и вековечную волю. Излучина реки внутри Китамара тоже преображала город, хоть и слишком медленно для смертных глаз. Пирсы и доки речного порта, как могли, старались перебороть власть потока но ну и землю, и камень смывала прочь толстыми слоями. Каждую пару поколений приходилось укреплять и достраивать волноломы. Своей дани, собранной с берегов и утесов, Кахон давал осесть в тихой воде, омывавшей юг старых ворот и восток коптильни. Семена и почва, трава и палки, старые кости и утонувшая всячина — все это медленно сбивалось вместе на полоски дикой глуши в пределах городских стен, которая была названа Ильник. В разгаре лета тут царили буйные заросли, как в любой из прибрежных рощ к югу. Мясисто-зеленая листва на деревьях, кустарник густой и непролазный, как плетеные стенки детской люльки. Старая Инлиска привела стайку оборванной долгогорской детворы пошарить что-нибудь стоящее в прибитом к Ильному берегу Сори, и пособирать под пологом веток дикую чернику. Натруженно вверх в сторону порта и назад по течению сплавлялись баржи. Лодочники перекликались на своем бранном языке и перекидывались одними им в силу профессии понятными словечками, присущими этой части реки, звонкоголосые и непостижимо, как птичья песнь. Река вкратчиво бормотала мостам, что сбегали к старым воротам, и крутила водовороты на южной стороне склизких от водорослей опор. Сот миль ильника пешеходы и повозки на мостах казались ожившими куколками. Игрушечные стражники в пропотевших синих плащах взымали пошлины с игрушечных кучеров, пока миниатюрные кони и мулы отмахивались от невидимых мух. Окружающий мир пах летом, зеленым, изобильным, почти без намека на осенний тлен и распад. Под сенью рощи спиной к старым воротам сидели двое, а поверхность воды мерцала, колыхаясь перед ними. У мужчины топорщились выбеленные сединой волосы, из губ не сходило откровенное насмешливое изумление. У круглолицей, курчавой, как инлиска женщины, скулу пересекал шрам, а один глаз молочно заплыл. Глядя на них, всякий подумал бы, что перед ним два человека. «Оно уже хватилось клинка», — сказал мужчина. «Поди еще когда охватилось. Жаль, меня там не было. Представляю, как хрыч подползает к своему алтарю, а там кроме говна мышиного ни хрена». Дорогая минута», — сказала женщина. «Не грызи себя поедом». Оно лишилось клинка. Я лишилась клинка. Если кто-то из нас остался в дураках, значит, дураки мы оба. Мужчина придвинулся, щурясь на солнце, вспыхивавший на водном просторе. Скажу в оправдании, Вокруг тебя буквально одни бандиты и воры. Но это мои бандиты и воры. Коль собака кусает псаря, виноват всегда псарь. Отбраковывают, впрочем, собаку. Уже скоро сказала женщина, и тут же добавила. «Клинок стремится попасть назад, туда, где его ждут». «Ясно. Ну что ж, я тоже кое-что призываю к себе. Правда, Покамест не уверен, что именно. Но не он один умеет играть в такие игры. А еще в городе Шау». «Серьезно?» «По-моему, да». Мужчина помрачнел. Не сказать, что я в восторге, но это может сослужить нам пользу. В наши дни боги бродят по улицам, вещи становятся непредсказуемыми, но пока на саль там, где ему положено быть, шанс у нас есть. «Так близко мы не подбирались многие поколения», — сказала она. «Если ничего не получится...» «Получится!» Она повернулась к нему единственным ясным глазом, «Ты в это веришь?» На краю воды один из детей заверещал и принялся рыть белёсые наносы речного ила. Мужчина смотрел, как ребенок что-то поднял над головой. Продолговатый кусок металла. Речной мусор, драгоценный, поскольку у них не было и того. Женщина встала и отряхнула грязь со штанов. Взор мужчины смягчился. «Когда все закончится...» проговорил он. «И мы вдвоем снова...» «Когда все закончится, поглядим, будем ли мы сами еще ползать», — сказала она. «Не говори так. Мрет все и вся. Боги умирают. А иначе чего мы тут делаем?» Ее лицу совсем не шла печальная улыбка. Женщина побрела прочь, уходя на юг к краям рощи и вскоре принялась насвистывать негромкую, изощренную мелодию, принадлежавшую старому времени. Она шла в развалку, и старушка с детворой сделали вид, будто ее не заметили. На южной стороне Ильника земля сужалась, и над ровной гладью воды выселся мост, желтый кирпич да черная известь. За десятилетия берег сместился, передвинув сваи, прежде вбитые в реке на твердую почву, и вокруг темных пролетов наросли дикие травы. Женщина не пошла наверх, как делали прочие, и не отправилась навстречу лодкам, что плыли по реке. Вместо этого она постояла минутку, окидывая одним глазом воду и сушу, будто пролистывала книгу, а потом шагнула в тень под мостом и обратно уже не вышла. Немногим позднее она поднялась к свету дня по каменным ступеням притечной пивной. Окошко для ставок прикрывала железная клетка, и женщина помедлила, взглянув на отметки мелом. Человек за кассой оцепенел, но взгляд не отвёл. Через секунду кивнул. Тетка Шипиха, бросил он на манер приветствия. Женщина буркнула что-то в ответ, повернула на восток и побрела дальше.